Солнечногорск, жемчужина Урала Солнечногорск, тобою я пленен Солнечногорск, здесь все начну сначала Ты самый лучший, город сказка, город сон Запись первая Четыре дня в дороге Уже до чертиков надоело. Я ещё не добрался, уже хочу назад домой. Тоска невыносимая от шума поезда. Дважды меня уже пересаживали, дорожные припасы заканчиваются. В вагоне-ресторане всё очень дорого. Стараюсь есть поменьше. Вчера на одной из остановок я выходил размять ноги. Думал купить пирожков в торговок. Но они почему-то торговали только канцелярскими принадлежностями. Купил себе пару общих тетрадей в клеточку и набор ручек. От скуки начал вести дневник. Разрисовал пару листочков. Все равно скучно. Запись вторая. Меня высадили ранним утром на ободранном вокзале. Все. Конечное. Вали отсюда. С сумками и чемоданом я, зевая, поозирался. Вокруг вокзала ничего, только рельсы и уходящий поезд прогудел мне на прощание. Пошел к билетным кассам. Хмурая кассирша долго читала мое направление, потом сбегала за начальником вокзала. Начальник, высокий, седой мужчина, вернул мне мое направление». «Спецпоезд на Солнечногорск будет только в понедельник, юноша», — сообщил мне. «Какой я ему юноша? Мне девятнадцать уже». Стало очень грустно. Сегодня был только четверг. «Денег у меня мало. Где ж мне три дня обретаться теперь? Они так редко ходят. Может быть, есть попутные?» — с надеждой спросил я. Ваше направление разрешает вам бесплатно доехать до места назначения. Это закон, но... Но нашей вины, что в Солнечногорск едут поезда, только со своим расписанием нет. Это бывший закрытый город с пережитками прошлого. Расписание меняются постоянно, мы только получаем указания. Если что-то изменится, я вам сообщу». «Я разместился в зале ожидания на жестких пластмассовых сиденьях, дико и одиноко. Погулял по залу, посмотрел расписание поездов и электричек. Складывалось ощущение, что вокзал существует где-то на отшибе цивилизации. Прошел к выходу. На площадке возле вокзала было пусто, автобусов не было, только несколько хозяйственных построек для железнодорожников». И дорога, уходящая в сторону леса. И как тут люди живут, непонятно. Сходил в буфет, познакомился с продавщицей, проспрашивал ее. Она сочувственно покачала головой и предложила чай с бутербродами. Я отказался. Вернулся в зал ожидания, где на меня напала уборщица. Здоровенных размеров тетка без возраста. Не знаю, откуда такие берутся. Мне кажется, они все одинаковые. Я нарушил мир чистоты в ее царстве. Спрятался от нее на сиденьях, она и туда добралась со своей шваброй. Познакомились. Узнав, откуда я приехал, она смягчилась. Даже припомнила родственников и знакомых. Не знаю ли я их. «Нет, не знаю», — честно признался я. Уборщица ушла. Я задремал. Времена им просыпался поглядеть на часы, висевшие над входом. Три дня. Они покажутся мне вечностью. Меня разбудили, я посмотрел на часы. Было 13.00. «Пошли обедать!» – потребовала уборщица. Я попытался отказаться, но мне пригрозили шваброй. «Валькирия отвела меня в буфет, где продавщица поставила на стол передо мной тарелку супа, макароны с котлетой и чай. Сюда же пришла кассир. Женщины кормили меня, не спрашивая денег, сочувственно качали головами. Из такой дали приехал. Я им был интересен. Пришлось рассказать свою историю, почему я решил отправиться в Солнечногорск». История моя простая и грустная. Мне очень были нужны деньги. Я все понимаю, деньги всем нужны. Но мне нужно было их срочно где-то заработать, причем в большом количестве. Моя мать была серьезно больна. Она растила нас со старшим братом одна. Отец бросил семью еще когда мне года не было, и больше мы с ним не общались. Пропал он совсем, и мать тянула нас на пару с бабушкой. Но пришло время, и бабушки не стало. Мать отказывала себе во всем ради нас. Когда она заболела, и мы с братом узнали, что лечение будет стоить огромных денег, решили приложить все усилия, но спасти ее. На первое время нашли средства. Брат остался ухаживать за матерью, а мне в техникуме старый учитель, узнав о беде, предложил поехать по направлению в Солнечногорск. Заработать. «Это бывший закрытый город», — сказал он мне. «Раньше туда принимали людей только по назначению, но сейчас времена меняются, СССР уже нет, но направление туда мы тебе соорудить можем. Остались кое-какие возможности, старые связи, так сказать. Там очень высокие зарплаты, секретность опять же. Получишь комнату в общежитии, как иногородний». «Попробовать стоит!» И вот я, получив направление от техникума, поехал. Удивительная эта бумажка. С ней мне все время находили место, стоило только ее показать. Пока не оказался тут, на странном вокзале посреди леса. Женщины замолчали. Про Солнечногорска не все знали, но, конечно, там никто из них не бывал. Он находится в 150 километрах отсюда, и составы туда часто ходят. Но что в них, неизвестно. Кто говорит радиоактивные отходы, кто химические. В Солнечногорске говорят, центр переработки есть. И японцы туда технику отправляют, и американцы. Богатый город, но странный. Оттуда мало народа приезжает, только туда едут. Там, говорят, даже метро есть и аэропорт, военные охраняют его со всех сторон, и минные поля остались неубранные до сих пор. Никакой внятной информации, только слухи, путейцы дальше 30 километра к городу не приближаются, нельзя, там болота разлились, местами рельсы под воду уходят, местные чинят их постоянно, а вода там поганая, ядовитая, что ли, наверное, это из-за отходов. Сходились в одном мнении женщины. Сидел в буфете с ними до вечера. Они про свое разговаривали. Я слушал. Вечером разместился на сиденьях спать. Ночью меня разбудил начальник вокзала. «Вставай! Бери вещи и дуй за мной!» «Куда?» Я потер заспанные глаза. «Попробуйте на поезд посадить! Давай быстрее! У них остановка две минуты!» Запись третья Начальник вокзала сдержал свое слово Была короткая перепалка между ним и проводником Проводник сдался, хотя обозвал начальника сукой Помог мне с вещами влезть в удивительный поезд с серебристыми вагонами В тамбуре проводник строго предупредил, что пустит меня в пустое купе Но нос в другие вагоны не совать В туалет и курить ходить только когда он разрешит «Сидеть тихо, иначе выбросит нахер из поезда». Я только кивал. Какая разница? Мне бы только доехать. «Спасибо!» — крикнул я. Двери уже закрывались, начальник вокзала устало махнул рукой. Проводник зашипел на меня кошкой. «Сказал же тихо!» Я разместился в купе, убрал свои вещи на верхнюю полку. Спать уже совершенно не хотелось. Поезд медленно, но верно, вёз меня к конечной цели. Через час поезд, шипя, остановился. Я смотрел в окна, но в темноте было не разобрать, что там. Какие-то огни, мельтешение. Кто-то прошел мимо, постукивая по колесам. Поезд стоял так долго и начало светать. Через дверь в купе протиснулся пожилой толстый дядька со злыми глазами. Молча разместился на нижней полке напротив меня и поставил на столик большой кожаный портфель с пряжкой. Открыл его, начал копаться, недовольно посматривая на меня, заглянул бледный проводник. «Чайку не хотите?» – пискнул он. «Туалет курить можно, санитарную зону проехали». Дядька что-то пробормотал, и проводник испарился. «Курить можно?» «Ну ладно». Я пошел в тамбур, стоял, курил. Следом за мной зашел тот дядька, начал хлопать себя по карману. Я все понял, предложил ему свои. Он благодарно кашлянул и принял мои сигареты, затянулся, взгляд его смягчился. «Забыл сигареты, понимаешь?» – сказал он мне. «Бывает». Философски ответил я, потом мы молча курили. Выкидывая окурок в пепельницу, он спросил, «А ты чего, к родне едешь?» «Нет, по направлению, на работу». «По направлению? А как ты тут оказался?» Он был очень удивлен. «Могу показать направление», — предложил я. Мы вернулись в купе, там на столике уже стояло два стакана чая в узорных подстаканниках. И печенье. И бутерброды с кружками копченой колбасы. Невиданная щедрость от проводника. Мужчина внимательно прочитал мою бумагу, покривил губы, вернул ее мне. «На маховое тебя высадили, а Саныч, старый черт, помочь захотел. Твой поезд только в понедельник», — сказал он мне, будто все знал с самого начала. «И что думаешь?» «Куда хочешь пойти работать?» «Только учти, вакансии на твою специальность нет, а в кадрах смотреть не будут. Отправят в третий корпус. Если не повезет, во второй». «А что там в этих корпусах?» Я помешал ложкой в стакане. «Военная тайна», — сурово ответил мужчина. «Мне стало не по себе». «Действительно, куда я еду?» «Сколько проехал и все впустую? Неужели придется возвращаться назад с пустыми руками? Что я брату скажу? Извини, не получилось?» «Раз уж столько проехал, назад пути нет», — сказал Толстяк и протянул руку. «Иван Сергеевич!» «Вижу, нужда тебя сюда гонит. Что за нужда, собственно, неинтересно, но если хочешь поработать и заработать денег, я тебе скажу, что надо делать, когда в Солнечногорске окажешься. А пока пей чай». Мы выпили чаю, он все занимался бумагами, потом снова пошли покурить. В тамбуре он стал меня расспрашивать. «Ты в компьютерах разбираешься?» «Ну, смотря в чем...» «Курсы информатики у нас были», — начал было я. «В кадрах скажешь, что хорошо разбираешься, и что хочешь работать с Павлом Большаковым. У него сейчас недобор людей. Если кадровики будут фыркать, назовешь мое имя. Этого будет достаточно, чтобы они вокруг тебя зайчиками запрыгали. Запомнил, как меня зовут? Да, вот и прекрасно. Пошли свои места занимать. Сейчас проверка будет». Поезд снова остановился, в коридоре затопали, я начал нервничать. Что теперь будет? Иван Сергеевич уставился в свои бумаги, не обращая внимания. Я приготовил паспорт, вложил туда свое направление, руки задрожали. Открылась дверь в купе, зашли двое людей в форме. «Ваши документы?» – строго спросил один. Я протянул ему свои, он изучил их. Лицо его изменилось, он открыл рот. «Это со мной!» — сказал, не отрываясь от бумаг Иван Сергеевич. Военный посмотрел на него и, видимо, узнав, козырнул и, извинившись, вернул мне документы. Военные торопливо вышли. «Эге, Иван Сергеевич, похоже, большая шишка», — подумал я. «Через некоторое время поезд тронулся». Запись четвертая Вокзал Солнечногорска встретил меня туманом Туман был повсюду и какой-то нехороший Желтоватый, что ли Когда пассажиры начали выходить из поезда на перрон Заиграл гимн и густой бас, скрытый туманом, запел Я сначала не мог разобрать слов текста Но припев расслышал отчетливо Солнечногорск, жемчужина Урала, Солнечногорск, тобою я пленен, Солнечногорск, здесь все начну сначала, Ты самый лучший, город-сказка, город-сон. Точно. Это какой-то сон. Куда теперь мне идти? Не стой столбом, тебе направо в комендатуру, На улице я тебя подожду. Резко сказал сзади меня Иван Сергеевич, Я посторонился, пропуская его. Здание вокзала виделось размытым силуэтом. Я подхватил свои вещи и пошел искать. Одна дверь закрыта, вторая, третья. У военных, стоявших возле четвертой двери, я спросил, где комендатура. Меня загнали в тесное помещение, заставили открыть сумки и чемодан. Пока двухметровый амбал копался в моих пожитках, другой снял мои отпечатки пальцев и... потом завели в другую комнату, где меня сфотографировали, сделали копии моих документов на хитром иностранном аппарате, заставили подписать кучу бумаг и наставили везде штампов. Это все длилось около часа. Когда я вернулся в первую комнату, тот, кто проверял мои вещи, грубо пнул чемодан в мою сторону. «Забирай и выметайся, и возьми вот этот документ с собой». Выйдя оттуда на улицу, я чувствовал себя изнасилованным. Гадкое чувство. Иван Сергеевич, как ни странно, ждал меня. У него своих дел нет, что ли? «Давай еще сигаретку», – потребовал он. Я судорожно обыскал себя. Уф, не отобрали. Постояли, покурили. Мимо со звоном проехал трамвай. «Ага, вон там остановка». «Сейчас садишься на номер второй и пилишь до конечной. Там центральное отделение градообразующего предприятия. Время сейчас 8.45, через 15 минут начнет работу отдел кадров. На проходной покажешь все, что у тебя есть, и на третий этаж на лифте кабинет 315. И не забудь все, что я тебе говорил», проинструктировал он, глядя на удаляющийся трамвай. На площади перед вокзалом было пусто, людей почти не было. Не стояли автомобили-такси, отсутствовали ларьки и торговки, обычные для любого вокзала. Только площадь, асфальтированные дороги, пересекаемые трамвайными путями и длинные бетонные заборы, закрывающие повсеместно обзор. Даже деревьев тут не было. Я видел, как к воротам в левой стороне площади, замыкающим бетонный забор, Подъехал грузовик-рефрижератор. Ворота открылись, грузовик начал заезжать задним ходом и, неожиданно фыркнув, выпуская клубы черного дыма, заглох. В воротах тут же засуетились люди, открыли задние двери фургона и оттуда начали вылезать люди, замотанные в какое-то тряпье. Ближе мне не было видно, их вели под руки, заводили внутрь территории. Мне показалось или что-то разлили, как будто с хлюпаньем лопнул полиэтиленовый мешок с водой. Тут же набежали люди с лопатами для уборки снега и начали с противным скрежетом чистить асфальт. Водителя громко и матерно ругали. «Не обращай внимания, иди на остановку», — посоветовал Иван Сергеевич. «А что это за люди?» – спросил я. Иван Сергеевич поморщился. «Это больные Аркатам. В санаторий их везут. И не барься по этому поводу. Аркатам болеют только местные». Я распрощался с ним. И под мерзкий нервирующий скрежет лопат пошел на остановку ждать трамвай. Запись пятая. Это все действительно сон, удивительный и непонятный. Думал, этот день для меня никогда не закончится. Итак, обо всем по порядку. В Солнечногорске, кажется, главный городской транспорт – это трамваи. Они все бесплатные, там нет кондукторов, весь город – это сплошные промзоны, огороженные стенами и заборами. Люди заходят в трамваи и выходят на своих остановках. Когда трамвай привез меня к большим стальным воротам, и они начали раздвигаться, я испытал настоящий шок. Что это за город вообще? Миновав ворота, трамвай тренькнул и остановился. «Остановка конечная!» — объявили по радио. Я и несколько пассажиров вышли из трамвая, трамвай отправился на разворот. Огромное мрачное здание нависло надо мной. Сколько там этажей? Я задрал голову и на счета в 30 сбился со счета, только шея хрустнула. Отправился вслед за другими. На проходной снова были военные. Вещи забрали в камеру хранения, меня заставили пройти через рентгеновский аппарат и зачем-то сделали снимок скелета. Маразм. Потом сидел на скамейке у кабинета номер 315, ждал, когда пригласят в отдел кадров. Там какие-то полупьяные бабы недовольно опрашивали меня. Говорили сначала, что я могу направлением своим подтереться, что вакансии сейчас только на работу по уборке третьего корпуса, учитывая отсутствие у меня профильного образования и опыта работы, пока я не сказал, что я от Ивана Сергеевича. Ого! Как сразу все отношение поменялось! К Большакову хотите? Пожалуйста! Сейчас мы все для вас оформим. Два комплекта спецодежды, распишитесь, пожалуйста. Направление на прохождение медосмотра, это здесь, в этом же здании, мы проводим. В общежитии нуждаетесь. Ой, простите, отдельные комнаты только для семейных. У нас прекрасные четырехместные комнаты. Плитка, два комплекта белья, кухонные принадлежности, распишитесь вот тут и тут. А это еще книжка с талонами на суточный и подъемные. где отовариваться покажем. Кроме того, на вашем участке есть прекрасная столовая. Все бесплатно. Это был фейерверк из услуг и предложений. Я не успел расписываться. Вопрос, работаю я или нет, был уже решен. После всех документов меня чуть ли не за руку провели по всему зданию на медосмотр. Несколько этажей было отведено под медицинский комплекс или... Как это место можно было назвать? Тетка передала мне какой-то женщине в белом халате, и что-то, прошептав ей на ухо, удалилась. Та сразу взяла меня в оборот и погнала по кабинетам. Я вздохнуть не успевал. То рентген, то УЗИ, то чего-то непонятное. Крови выкачали не меньше литра. Прививок наделали и под лопатку, и предплечье, я весь чесался. Наконец отпустили со словами, что справку уже отдали в отдел кадров, В коридоре ко мне снова подскочила женщина из кадров. Она проводила меня к выходу, помогла забрать вещи и усадила на трамвай. «Ваша остановка — общежитие номер один. Вот этот бланк передадите за вхозу общежития. Он снабдит вас всем необходимым. Не потерять, пожалуйста», — попросила она. «А как мне попасть к месту работы?» «Я убрал в карман документы». «Завтра в 7.30 за вами зайдут. Мы уже сообщили в отдел Большакова о вашем назначении, так что он про вас знает и не забудет». Я сидел в трамвае, хлопал глазами и пытался переварить всю информацию, свалившуюся на меня. «Зайдут за мной? А если нет? Как мне тут бегать, искать рабочее место? Очень хотелось есть». Я грустно оглядел свои сумки, кажется, ничего нет, «Хорошо. Попробую в общежитии, немного еды не откажут же». «Общежитие номер один, следующая остановка юбилейная», – Прохрипел голос. «Ай-яй-яй». Я схватил сумки и кинулся к выходу. Общежитие было обычной панельной пятиэтажкой, только со входом, пристройкой снаружи. У входа курило несколько человек в спецодежде, все мужчины. Я зашел внутрь, Предъявил сидевшему в коридоре за столом пожилому завхозу в очках документы из отдела кадров. Он их прочитал и сообщил следующее. «Плитку не дам, а одна на четверых она. Ты четвертый. В комнату заселю, комплект белья выдам один. Второй, когда первый в стирку принесешь, это то знаю я вас, пропьете все. Тарелок, ложек, кружку дам, а кастрюлю сам покупай. Нет сейчас их». Показал мне место в комнате. Две двухъярусные кровати, четыре тумбочки и один шкаф. Стол, четыре стула и одно окно без занавески. Вот и все убранство. Бросил вещи и пошел с ним на склад, где он долго и привередливо отбирал для меня белье. Назад шел один, груженный по самую маковку. Разложил белье на постели, моя верхняя. Всегда мечтал на двухъярусной спать. Жаль, у нас с братом такой в детстве не было. Только закончил с кроватью, припёрся этот завхоз. «Я за тобой бегать должен! Забери пайку свою и талон давай!» произнёс он с недовольным видом. Пайка. Пайка была бумажным пакетом, перевязанным бечевкой. Тяжёлая. Я вскрыл её ножом со стола. Внутри лежали консервы, печенье, сахар-рафинад, упаковка чая со слоником и какие-то древние пакетики, суп-звёздочка... Конфеты-кофейные подушечки и еще две шоколадки. Обалдеть! «Пятьсот грамм спирта еще!» — добавил завхоз. «Тара есть?» «Это чего, на неделю?» — спросил я, проглотив слюну. «На три дня? Потом следующий талон!» «Откуда такие богатства?» «Твое какое дело! Положено ешь!» «Так а спирт мне куда девать?» Завхоз усмехнулся. И снисходительно начал рассказ. «Ты еще молодой и не сечешь местных порядках. Спирт тут товар ходовой. Мало еще зубная паста, батарейки для радио, журнал с девочками, предметы первой необходимости меняются только на спирт. Деньги цены тут не имеют, потому что все тут пьют. И ты начнешь!» Я предоставил ему фляжку, Брат из армии привез. Завхоз налил спирта до краев. Тоже мне щедрость. Все равно я не пью. Но раз уж тут эта валюта, буду копить. Помылся в душе. Какое-то облегчение после пяти дней в дороге помыться как следует. Снова сходил к завхозу и узнал, что в подвале есть стиральные машины. Можно спокойно стирать свои вещи, только спецовку отдельно, иначе казнит». Разжился стиральным порошком, на радостях постирал свои вещи, развесил их в подвале на веревках и решил закусить, чем Бог послал. В комнате уже сидели двое и пили чай. Я поздоровался, и мы познакомились. Один назвался Юрием, на год старше меня приехал из Краснодара на заработки и уже два месяца работал в третьем корпусе. «Деньги хорошо платят, и главное, вовремя. Дома-то я полгода зарплаты не видел», — рассказывал он мне. «Второй высокий сутулый мужчина лет сорока пяти откуда-то из Костромы», — сказал его «зовут Андрей, работает он в охране». «Он в основном молчал и пил чай, зато Юрий говорил безумолку. От него я узнал про таинственный провал и что сейчас вся каша вокруг него крутится». «Представляешь...» Там в центре этого секретного города глубокая яма. Вокруг ямы построен первый корпус, он называется первоисследовательский. Вокруг него второй, второй контрольный. А уже вокруг второго, третий. «А чем тут все-таки занимаются?» – спросил я. «Ну, много чем. И робототехникой, и приборостроением, и машины какие-то делают, отходы перерабатывают. Так просто и не скажешь». задумался Юрий. Складывалось впечатление, что он сам не очень-то знал, но они оказались неплохими соседями, накормили меня, отказались от моих консервов, от избытка всего случившегося. Я забрался на свою койку и сразу заснул. Запись шестая. Павел Федорович Большаков Высокий суровый мужчина в засаленной кожаной куртке, принимал меня, развалившись в некогда шикарном, но потрёпанном кресле. Его стол был завален бумагами и непонятным мне оборудованием. Он оглядел меня, нарядного, в новом комбинезоне, в сапогах до колен, да я весь сиял, как начищенный пятак после такой обновки. «Пьешь?» «Нет», — я замотал головой. Он достал из-под стола канистру, извлек грязный граненый стакан и налил его до краев. Подвинул его мне. «Пей. Это чего, спирт?» Я пришел в ужас и начал отнекиваться. «Не выпьешь? Можешь нахуй отсюда идти. Но, Иван Сергеевич, чтоб я больше от тебя, блядь, этого имени не слышал. Пей или уебывай. В третьем корпусе мертвецов любят!» Оборвал он меня. Дрожащей рукой я схватил стакан, попытался залпом выпить его. Горло обожгло, дыхание перехватило. Я согнулся пополам и начал бороться с обезумевшим своим организмом. «Молодец! Закуси корочкой!» Он протянул мне корку ржаного черствого хлеба. Я кое-как начал ее жевать. Перед глазами все залетало. Большаков... Довольный откинулся в кресле. «Я тут твой начальник, и несу за тебя ответственность. Поэтому приказы мои должны выполняться без сомнения и вопросов. Лишний вопрос может стоить тебе жизни. Лишнее сомнение может стоить жизни не только тебе, но и всему коллективу. Если начальник приказал тебе выпить...» «Значит, он знает, что делает, и ты не должен сомневаться, должен исполнять приказы». «Все понял», – прохрипел я. «Ты новичок. Опыта работы у тебя нет. Твое профильное образование – это пиздец. Поэтому сложных заданий я тебе поручать не могу. Ты должен слушать и смотреть, смотреть, учиться и вкалывать, как негр, если не хочешь тут сдохнуть». «Постепенно будем учить тебя в нашем направлении, но пока будет тебе поблажка. Пошли!» Я поплелся за ним, униженный спиртом и жестким разговором. Большаков привел меня в огромное помещение, вокруг стояли стеллажи с палатками, мониторы, шкафы с разноцветными кнопками, валялась какая-то компьютерная техника. Посреди помещения стоял стол из нержавейки. Большаков покопался в стеллажах, Разложил на столе передо мной печатные платы размером с большую книгу. Три типа плат: РД8, РД16, РД32. Это все неисправные, старый фонд. Будешь ездить менять их на станциях. Платы стоят в кассетах. Это блок на четыре платы. Иногда они выходят из строя, тогда контролёры на станциях звонят сюда, а я посылаю людей заменить их. Новые платы берется у кладовщика под роспись. Старая сдается под роспись. Я осмотрел платы. Интересно, это наши или импортные? А если сразу четыре из строя выйдет? Спросил я. Большаков бухнул на стол устройство, похожее на металлическую клетку. Тогда сразу кассета меняется. Но ты ее на себе не утащишь. Она 16 килограммов весит. Тогда садишься в УАЗик с мигалками и едешь по указанному адресу. Это уже оврал. Кассета выглядела внушительно. Сзади два длинных разъема. Такая ядерный взрыв, наверное, выдержит. Большаков где-то испачкался и теперь вытирал руки ветошью. Первое время будешь работать с Фунтиком. Скоро этот чучело сюда заявится. Кроме того, будешь принимать звонки от контролеров. Работаем по сменам. Каждая смена 12 часов. Деньги будешь копеть или отсылать? Я встрепенулся. «Конечно, отсылать — это единственная причина, почему я здесь». «Хорошо. Напишешь мне почтовый индекс населенного пункта, где прописан, и адрес, куда деньги отсылать. Это я возьму на себя. Я так понимаю, тебя либо чудо сюда занесло, либо чего похуже. Только не думай, что деньги здесь с неба сыпятся. Тут все очень непросто. А ты еще слишком молод. Не пожил ты еще». Странно он это сказал. У меня аж мурашки по спине побежали. Вернулись к нему в кабинет. Там он мне указал на стул и велел ждать напарника, а сам вышел по своим делам. Я уселся на стуле, тут меня и настиг выпитый спирт. Я не заметил, как задремал. Запись седьмая. «Мой напарник – настоящий урод. Иначе и не скажешь». Он разбудил меня, гаркнув прямо в ухо, и я от страха чуть со стула не свалился. Фунтик. Ему, похоже, доставляет удовольствие издеваться над людьми. Это я понял, когда мы пришли к кладовщику. Склад располагался в подвале за тяжелой бункерной дверью. Зашли в закуток и остановились. Передо мной была железная дверь в облупившейся зеленой краске. На двери были откидные дверцы, маленькая сверху и побольше снизу. Возле двери висела кнопка звонка, над которой была надпись красными жирными буквами «Не звонить. Стучать». Смотри, что покажу!» Фунтик нажал на кнопку и выскочил из-за кутка. Раздался оглушительный вой. «У меня уши заложило. Зачем он это сделал?» Грохнула, откинувшись, верхняя дверца. Из-за двери послышался отборный мат. «Сука, гандоны! Сколько раз просил не нажимать! Для кого, блядь, надпись? Для чучмехов? Ты еще что за хер?» «Это уже мне!» Я представился, сказал, что новый работник, но кнопку нажимал не я. Выглянул ухмыляющийся Фунтик. «Гони платку!» — мерзко пропел он. «Так и знал, что это твоя работа, говно гнилое! Какое тебе?» — спросил невидимый кладовщик. «На дальнюю надо! К симпатяжке поедем! Привет от тебя передавай!» «По-русски ты разучился уже говорить, козёл! Заебал!» В окошко просунули открытый журнал. «Расписывайся!» — толкнул мне Фунтик. Под диктовку кладовщика я расписался в получении оборудования. «Отойди!» «Велел мне кладовщик. Я так и не сумел увидеть его». Послушно отошел, откинулась нижняя дверца. Кладовщик выдвинул на нее деревянный ящик на замках с ручкой. Я поднял его тяжелый. «Плата же немного весит. Почему тогда?» «Ключ возьми, распишешься сейчас за него. Теперь это твой ключ. Беречь, как зеницу ока, другой не получишь». Нижняя дверца захлопнулась. Снова откинулась верхняя, я забрал ключ и в журнале оставил свою подпись. Ключ был интересный, фигурный и немного кривой. К чему у них такие сложности? «Мы пошли, Петрович!» <свят> — откланялся Фунтик. «Иди, говно, а ты, малой, задержись на минутку!» — попросил кладовщик. Фунтик гыкая вышел, кладовщик подождал еще немного... «Не вздумай ему свой ключ давать, ты понял? Он та еще сука! Ему человека подставить как два пальца, а утеря ключа — это подсудное дело! Следи за ним в оба глаза, не делай для него ничего, что к работе не относится! Всегда отнекивайся! Держись только позади него! Первым не лезь, даже если он потребует, а он будет требовать! Притворяйся дураком и проси показать!» «Хрена себе, какого напарника Бог послал!» — подумал я. «Спасибо вам!» — сказал я. Голос кладовщика подобрел. «Да ничего, малой!» «Учись на ус мотай. И когда вернёшься, я тебе спецодежду второй категории подготовлю. В шкафчик свой берёшь. По периметру возле корпусов можно и в обычной разгуливать, но внутри третьего это уже опасно. Чёрный пух можно запросто подцепить. Там дышать только строго в респираторе, а ваших, бывает, туда посылают». Я попрощался с ним и побежал нагонять Фунтика. Он и не думал меня ждать. Хорошо, что я не запутался в этих лестницах и переходах. Ящик тащил на руках, ключ спрятал в нагрудном кармане поближе к сердцу. Мне этот напарник доверия не внушал, да он никому бы не понравился. Поверх спецодежды носил сальную фуфайку и издали походил на ком -тряпья. Нос вытирал только рукавом, говорил всегда высоко, задирая подбородок, отчего казался каким-то дауном. Лицо розовое и жирное, А уж про волосы молчу. Он их явно никогда не мыл. Сразу стриг. И, похоже, сам. Они пучками росли у него из головы. Запись восьмая. Я таскался за Фунтиком, наверное, несколько часов. Он шел не быстро, но постоянно зигзагами. Не шлось ему ровно. Он петлял между цехами, проходил через них насквозь заводил меня на склады, доверху уставленные железными бочками. А потом вел назад, пару раз останавливался, упершись в бетонную стену и в изумлении ее разглядывал, мимо нас проезжали грузовики и автобусы, ныряли в цеха и выезжали с обратной стороны, развозили людей. Цеха были настолько большими, что автобусные остановки можно было встретить прямо посреди цеха. Удивительно. Все удивительно. Я пытался понять чем тут занимаются что производят в одном из цехов стоял грохот от работающих штампов значит для оборонки что-то делают в другом увидел странный полуразобранный комбайн вокруг него лениво ковырялись механики сельскохозяйственная техника когда мимо проехал новенький грузовик с плоским кузовом я увидел на нем стоявшие в катках саженцы деревьев Я окончательно запутался. Сзади зазвенел приближающийся трамвай. Мы посторонились. «Это наш двенадцатый! Ловим!» — радостно сообщил Фунтик. «Мы уселись в трамвае. Это что и есть третий корпус?» — спросил я. Фунтик уставился на меня подбородком. «Дурак! Третий корпус ты еще не понюхал! Это эксперименталка!» Трамвай долго петлял между цехами, потом выехал к раздвижным воротам, и мы оказались в поле. Нет, это я сначала так подумал. Это было болото. Пар поднимался от земли, трава вперемешку с грязью и ямы с мутной водой. Как тут положили рельсы, уму непостижимо. Гнилые, чахлые березки пытались укорениться здесь, но умирали, бессильно клонясь. Зрелище было угнетающее. Трамвай поднялся на горку. «А вон там твой третий корпус!» «Третий корпус!» Это было циклопическое нагромождение зданий практически без окон. Словно какой-то бесноватый гигантский архитектор натаскал сюда девятиэтажные жилые дома и натыкал их плотно друг к другу. Образовалось что-то вроде круга из них, «Сколько же здесь народу работает!» «Да тут весь город должен пахать на эту махину!» Ужаснулся я. От зданий поднимались клубы черного дыма. Хе -хе, чуешь, как пахнет? Это запах настоящей цивилизации!» Сначала я не придал значения его словам. Но когда мы вылезли на остановке, чуть не задохнулся. Запах стоял, словно рядом «болгаркой работали». Железной окалиной не забивало обаяние. В двухэтажном здании с железной лестницей нас встретили две женщины-контролёры. Они занимали помещение на втором этаже с хорошим обзором. Почти весь этаж был в окнах. В центре стоял пульт с множеством кнопок и панель индикации. С виду всё новое. Фунтик взял у них ключи, и мы, спустившись на первый этаж, открыли контрольное помещение станции. Там Фунтик начал гыкать на меня, требуя нажать на какие-то рубильники. Я, наученный кладовщиком, сказался дураком и попросил его продемонстрировать последовательность операций. Он недовольно поворчал и отключил все сам. Я очень внимательно запомнил, что он нажимал и как. После чего наблюдал, как он достает неисправную плату РД-16. Использовав ключ, я открыл ящик. Плата лежала внутри на специальной подложке – Передал плату Фунтику и забрал неисправную, аккуратно положил ее в ящик, запер его. Ключ в карман. Вроде бы все правильно. Фунтик воткнул плату на место и произвел включение аппаратуры уже в обратном порядке. На кассете загорелось четыре зеленых светодиода. Он постучал по ним пальцем. «Видишь? Все исправно. Можем возвращаться». А вот тут меня настигли сомнения. «Аппаратуру-то надо проверить». Вернувшись на второй этаж, я поинтересовался у женщин, как по инструкции следовать дальше. Неужели сразу все работает? Они подтвердили мои сомнения и сказали, что сначала делается опрос на пульте. Если все хорошо, то делается опрос на центральной станции. И только тогда мы расписываемся в убытии. Фунтик начал возмущаться, что все работает. Он все сделал, вам надо, вы и Они понажимали кнопки и показали пальцем на мигающую индикацию панели. «Не работает». Фунтик зашипел, схватил ключи и убежал вниз. Я пошел, было следом, но они меня остановили. «Не боись, мы этого мудака проучить хотели. Он уже последние мозги от наркоты потерял. Пусть бегает. А ты, значит, новенький?» Пока Фунтик бегал по первому этажу, я успел попить чая с печеньем и шоколадными конфетами и немного поговорить с контролерами. Женщина лет пятидесяти, представившись Настасией, подлила мне чая. «Мы не так уж и плохо живем. Муж во втором корпусе работает. Там помимо деревянных валютой платят. Конечно, из города трудно выехать, но два раза в год в санаторий разрешают. В стране-то сейчас везде непросто. А куда вы валюту тратите, если город закрытый?» Сюда иностранные фирмы много чего привозят. Вот видеодвойку купили. Вся кухня в технике. Кухонный комбайн только чего стоит. В городе есть несколько хороших магазинов. Японцы собираются свой открывать. Ресторан японский уже есть. Если бы не аркад... А что за аркад? Это болезнь. Сказала мне другая женщина. Марина, кажется. Сначала кожа облазит, потом все тело деформируется. На экзему мокрую похоже. «Заболеть может любой». «Но не пугай мальчика. Эта болезнь не передается никак», — прервала ее Настасья. «Пока неизвестно, что ее вызывает. У нас несколько современных медицинских центров и профилакторий. Все больные наблюдаются, помощь оказывается своевременно. Так по телевизору в новостях говорят, что приложат все усилия. Просто нужно потерпеть». «Это все провал. Пока мы терпим, все сгнием тут». «С тех пор, как он появился, наша жизнь кончилась», — снова сказала Марина. «Хватит, прекрати! Вечно ты нагоняешь, пей лучше чай!» Настасья перехватила инициативу. «Не слушай ты нас, дур старых! Ты молодой, тебе зарабатывать надо, о будущем думать. У тебя девушка есть?» Обо всем меня расспрашивала, не умолкая, пока не зазвонил телефон. Звонил Фунтик и, матерясь, требовал повторной проверки. Женщины сжарились над ним и, проверив еще раз пульт, сделали запрос на центральную станцию. Когда взмыленный Фунтик вернулся, ответ со станции, что все прекрасно, уже пришел, ГК. он расписался в журнале и погнал меня на остановку ждать трамвай. Вернулся я в общежитие уже затемно, даже не поел ни разу. Этот фунтик не стал мне говорить, где столовая, а сам я пока боялся потеряться. Добрый кладовщик выдал мне комбинезон, похожий на скафандр, шлем с респиратором и съемным баллоном кислорода. Заставил меня примерить прямо перед дверью на склад, поучил пользоваться респиратором. Хороший дядька. Только лица я его так и не увидел. Прятался он за дверью. Странно. В общежитии двое затаскивали третьего. Он сопротивлялся, плакал и пел за унывную песню. «Черный пух, лебяжий пух, по земле все стелется. Черный пух, нечистый дух, налетит метелица. Черный пух, прости, мой друг, нам уже не встретиться». Запись девятая. «Месяц я уже работаю». Столько всего происходило со мной, что совсем забыл про дневник. Выбрал свободный вечерок и решил записать. В комнате нас живет четверо. Юрик из Краснодара, работает в третьем корпусе на уборке помещений. Андрей из Костромы, в военизированной охране в периметре Солнечногорска. И еще один приехал неделю назад откуда-то из Кемерово. Зовут Сергей. Говорит, что во втором корпусе переработкой радиоактивных отходов занимается. Постоянно грустный ходит. Дозиметр с собой носит. Не расстается с ним. Везде замеры делает и вздыхает. Зато с Юриком я сдружился. Хоть не скучно теперь. Юрик научил меня курить коноплю. Теперь свои нормы спирта я иногда ему отдаю. И он у кого-то выменивает. Тогда был... Ужасный день. Всех вызвал Большаков и отправил на болото к третьему корпусу кабеля тянуть. Я тогда в первый раз надел свой скафандр. Спецодежда второй категории защиты. В нем очень неудобно двигаться, но без него нельзя. Возле стен третьего корпуса летает черный пух. Когда дождь и сырость дождем его прибивает, Но когда сухо, он снова поднимается в воздух и летает. Если попадет в легкие, то все, уноси готовенького. Два-три дня и легкие разъезд. А если попадет на кожу, начинает въедаться, превращаясь в черное пятно, которое будет постоянно увеличиваться. И если сразу не удалить, то будет некроз ткани. Если повезет, то ампутация. Так мне объяснили. Респиратор спасает, главное, чтобы на кожу не попал. Суматоха была большая, быстрее, быстрее набились кучей вуазик-буханку. Возле третьего корпуса народу тьма, бульдозеры ревут, тягачи. Весь день я месил грязь, тянул с барабана в кабели. Здоровые, с руку толщиной. Куда, зачем, я не понимал. Кабель принимали другие люди и тащили дальше. Перекуров не было. Стоило замешкаться, как меня били по шлему, толкали в спину, ругались, на чём свет стоит. Через час такой работы я уже не чувствовал ног. Делал всё на автомате. Рация в шлеме ревела и булькала, захлёбываясь матом. Что происходит, неважно, я уже смирился. Я не понял, когда нам было приказано отходить. Начал соображать только уже в машине. Рядом сидели такие же перемазанные в грязи и глине космонавты. На территорию экспериментального цеха нас сразу не пустили. Сначала машину загнали в бокс. Все вышли, и началась обработка. Поливали водой, потом пеной, потом каким-то зеленым раствором. Потом машина уехала, мы выстроились в очередь. Поодиночке заходили в камеру, снимали костюм. Костюм клали в ящик, а потом другая камера, там полностью раздевались, снова одежду в ящик, невидимый оператор говорил «Повернитесь, повернитесь, зажмурьтесь и не дышите». Я зажмурился, и меня окатило горячим паром. «Выходите!» На выходе в раздевалке меня ждал ящик со спецодеждой. Мужики одевались и договаривались, где будут сегодня пить, я не пьющий. Время рабочее еще не закончилось, оделся и поплелся в кабинет Большукова на телефоне сидеть. Я теперь там сидел, когда работы не было, читал схемы, запомнил расписание трамваев и карту станций. На центральную иногда ходил с общеобразовательными целями. С кладовщиком Петровичем сошелся, болтали о жизни. Он так-то нормально ко всем относится, только Фунтика терпеть не может. Впрочем, Фунтик персонаж особый. Я быстро от него отделился и гыкал он теперь в одиночку. Большаков уже был в кабинете, когда я пришел. Рвал себе промокшую насквозь футболку. Увидел меня, усмехнулся. Я отрапортовал о прибытии, занял свое место возле телефона. Все тело гудело, как колокол. Передо мной на стол опустился налитый стакан спирта и кусок черного хлеба с салом. «Молодец, хорошо поработал». Дальше уже не надо, выпивая четырнадцать часов, чтоб на глаза мне не показывался. Я благодарно принял стакан, и в этот раз спирт пролился мне в горло очень мягко, словно масло выпил. Выдохнул и взялся за бутерброд. Вкусно, черт побери. Словно во сне я прошлепал в общагу, но снова коварный спирт ударил мне в голову. От слабости я присел на скамейку перед входом. Рядом уселся Юрик. «Видал, что сегодня творилось? Кобздец, я думал, война началась!» Сказал он мне. «А может и война? Сигареты есть?» «Есть, только веселые!» Юрик достал пачку беломора. «Вчера только забил!» С веселых сигарет меня так развезло, что до койки меня он тащил. Снилось мне... что стою я на крыше высокого здания, а внизу бегают люди. Среди них я увидел Большакова. Он кричал мне, чтобы я убегал, прятался, а я смеялся и махал ему рукой. Потом, оглянувшись, увидел, что налетела черная туча и меня сносит с крыши. Я падаю медленно-медленно, а вокруг меня... Падают чёрные хлопья. Запись десятая. Нужно рассказать отдельно, как я перестал работать с Фунтиком. Почему это понятно, он урод, моральный, физический и нравственный. И он меня до дрожи пугал своей непредсказуемостью. Петрович был прав, нельзя к нему спиной поворачиваться. За что его держит Большаков? за какие заслуги. Но поначалу некуда было мне деться от него, опыта работы нет. Я, скрипя сердцем, ходил за этим гыкарем, притворялся дурачком и старался запомнить все, что он делает. Но оказалось, он подмечал, что я запоминаю, и на станции восьмерочка совершил обманный маневр. Очень он меня хотел подставить. Да, тут у всех станций свои прозвища. «Восьмерочка», «Симпатяшка», «Глыба» — всего около двадцати и несколько на консервации. Кто их так назвал, не могу сказать, наверное, тот же Фунтик. Но даже когда принимал звонки с Центральной, сбивчивые женские голоса называли станции не по номерам, а по прозвищам. Сначала я был в ступоре, бежал с разъяснениями к Большакову и, получив от него пиздюль с указанием номера, уже спокойно шел к кладовщику. Я быстро их запомнил. И тогда мне показалось, что на восьмерочке я все запомнил правильно. Мы тогда заменили плату 32 но через пару дней из центральной позвонили и сказали, что снова связь шалит. Э, «Там ведь ерунда, справишься же один!» Спросил меня Фунтик. Мне очень хотелось самому до всего дойти и все сделать. Конечно, я согласился. Приехал на станцию, поздоровался с контролерами, Выяснил, что химичит тот же блок, и, довольный, что сейчас все сделаю, полез в контрольную комнату. В комнате я начал отключать все в том же порядке, что делал Фунтик. Возле последнего щита мою руку крепко перехватили. «Ты чё щенок удумал? Аварию хочешь устроить?» Я испуганно обернулся. Меня держал за руку какой-то мужик в такой же спецодежде, как у меня и со знаками моего отдела. Но он мне был незнаком. Если ты произведешь отключение с этого щита, пойдет аварийный сигнал на центральную, и сюда прилетит вертолет эвакуировать контролеров. Они быстро поймут, что сигнал ложный, а виновник сидит в контрольке. Угадай, что тогда с тобой сделают? «Накажут?» «Ха-ха! Выговор сделают с занесением в грудную клетку! Ты этих кнопок даже не касайся! Ты уже все отключил, что нужно! Но неисправность пропусти!» Я послушно отодвинулся и выпучил глаза, когда он без зазрения совести ударил по кассете кулаком. Потом быстро произвел повторное включение. «А теперь иди к телефону, пусть проверят», — приказал он. Я послушно позвонил по телефону контролёрам. Они сообщили, что всё нормально, и я могу подниматься. «Но как?» «Ты с кем работаешь?» Мужик внимательно меня разглядывал. «С Фунтиком?» тогда мне всё понятно. Семён!» Он протянул мне руку. «Я вас раньше не видел», — признался я. «Понятное дело, я на консервах тружусь. Зашёл сюда своё проверить, а тут, значит, ты уже диверсию устраиваешь». «На консервах?» «Станции на консервации! Они в резерве находятся!» Объяснил он. «Мы встали покурить возле станции. Вернее, я один курил, а он отказался. Сказал, что шесть лет как бросил». «Зачем вообще нужны эти станции?» Спросил я. «Как зачем? За провалом следить. Тут все вокруг него крутится. Но что там в этом провале? Почему вокруг него корпуса отстроены? Что тут происходит?» Семен хмыкнул. «Ты, парень, вопросов уже задавал, На пожизненное. Здесь таких вопросов не задают. Разве в бумагах ты не расписывался о хранении государственной тайны? Тыры-пыры, клянусь молчать и верно работать на благо Родины». Если честно, я очень много всяких бумаг подписывал, особенно их не читая. После его слов стало немного страшно. «Да не бойся ты, своих не сдаём», — засмеялся Семён. «А ты бы лучше заканчивал с Фунтиком работать. Сожрёт он тебя. Но как же мне научиться?» — спросил я. «Я тебя научу. Только Большакову не говори. Он не любит, когда против него идут. Я обычно всегда на консервах. Запиши мой номер и звони, когда возникнут проблемы. Я или подскажу по телефону, или сам к тебе приду помочь с ремонтом». «А от Фунтика уходи!» Фунтик меня встретил с очень удивленной мордой. У него аж подбородок опустился. «Починил!» «Ах ты ж сука такая!» – подумал я. А вслух сказал, «Да там ерунда была! Все по твоим инструкциям сделал!» И пошел в столовую обедать. Вслед он мне смотрел очень пристально. И буквально через час он сумел наплевать мне в душу и довести... до белого коленя. Я, пообедав, вышел из столовой, набив карманы горячими пирожками. Иногда чаем баловался сидя на телефоне. За столовой, возле помойки, прыгал, воюя с бумажкой маленький крысенок. Настроение у меня было замечательно. Дома я держал крысюка и крыс очень любил. Понятно, что дикая крыса не домашняя, но я решил подкормить малыша. Отломил кусочек пирожка и поманил, Я был уверен, что он бросится на утёк, но он остался и не смело сунув в нос, принял от меня подношение. Я осторожно отошёл и улыбаясь смотрел, как он ест. Приготовил ему ещё один кусочек, наклонился. Он сунулся ко мне. Я уже строил планы, как заберу его в общежитие, он будет у меня жить. И тут у меня перед глазами что-то мелькнуло. В лицо полетели брызги. Фунтик раздавил крысёнка ногой. Что ж ты делаешь, мразь? закричал я. Он же маленький. Э, ты, ты чего? Это ж крыса! Фунтик выразил недоумение. Я, развернувшись, как пружина, ударил его снизу в подбородок. Попал, метко попал. Фунтик отлетел от меня. Ты чё? Звопил он, поднимаясь с земли. «Это же крыса! А ты, сука, съебал нахуй отсюда? Меня всего трясло от ненависти». Фунтик вытер рот, сплюнул. «Пожалеешь еще? Один будешь работать, никто тебе не поможет!» Начал угрожать он. «Значит, буду. Иди, гыка отсюда, наркоман хуев!» Фунтик ушел, а я, чуть не плача, нашел картонку и, собрав все, что осталось от крысеныша, Отнес на помойку. Негде мне было его хранить. Прости меня, крыса. Доверился ты человеку, а человек тебя погубил. Большакова я сказал, что теперь могу и хочу работать один. Нахуй, Фунтика. Ну смотри, если ошибешься, пощады не будет. У нас ошибки, как у саперов, сказал он мне.